Глава 101. Мистер Дженерт, благодарю вас за то, что согласились встретиться с нами, сказала Ким, когда они втиснулись в крохотное помещение, предназначенное для старшего смены. В отсутствие нормальной доски все записки, напоминаловки и объявления клеились прямо на выкрашенную белой краской стену из пеноблоков. Насколько мы понимаем, вы собираете информацию на ваших сидельцев, кто с кем общается и так далее. Нам бы хотелось, чтобы вы поподробнее рассказали о Симзе, Дейли Присе, Джонни Даггаре и Джоэле Грине. Что ж, сразу скажу, что Джоэл Грин не принадлежит к этой компании. Он периодически садится, мотает свой срок, ни во что не вмешивается, не примыкает ни к каким группировкам и никак не связан с первыми тремя. Странно, но, услышав это, инспектор почувствовала облегчение. Остальные — активные члены клуба ваших поклонников. И... Вы знаете об этом клубе? Наша разведка никуда не годилась бы, если бы мы о нем не знали. Нахмурился охранник. «И вы это позволяете?» — задал вопрос Брайант. «Минуточку. Не надо представлять все так, как будто мы предоставляем им помещение и материалы для создания кукол Вуду. Мы их плотно контролируем в течение дня. Как они просыпаются, засыпают, едят, ходят в туалет, встречаются с родственниками. Но мы не можем контролировать их мысли или то, о чем они говорят друг с другом». «Ну а как вы добиваетесь, чтобы подобные вещи не выходили из-под вашего контроля?» — поинтересовался сержант. «У нас есть свои методы, и это все, что я могу вам сказать». «У вас есть свои люди в подобных группах, правильно?» спросила Ким и мгновенно подумала о Даггаре, человеке, который притворился, что у него с ней давние терки. Я не собираюсь обсуждать эту тему. А что может быть лучше засланного скаута, если надо проконтролировать группу и вовремя заметить, что в ней что-то готовится? А как мы можем узнать, не выписывал ли один из этой троицы книгу? У нас хранятся записи обо всем, что присылается в тюрьму и отсылается на волю. Он отклеил пару записок с экрана компьютера и набрал что-то на клавиатуре. Войдя в систему, он стал прокручивать информацию на экране. Длинные колонки фамилии мелькали у них перед глазами. «Так, письма Симзу от поклонников. Всего 17 писем с момента его поступления к нам, и все от разных женщин. Неужели? О вкусах, как говорится, не спорят, правда?» — заметил Дженнерт. У этого одноглазого начисто отсутствовали такие черты, как харизма и самобытность. Да и выглядел он жутковато. Он был жесток, беспощаден и жил только для того, чтобы причинять боль другим людям. И что это за женщины, которых это привлекало? Дэллу Прису поклонницы тоже пишут, но это нельзя сравнить с почтой Симза. Поклонниц Приса Ким хотя бы могла понять. Нельзя отрицать, что этот человек хорош собой. Большинство отправлений — это посылки его матушке так что ни один из них не получал никаких книг. Вы проверили двоих, заметил инспектор. А что по поводу Даггара? А его можно не проверять. Книги он никогда не выпишет. Он не умеет ни читать, ни писать.